Джованни Реали и Дарио Антисери «Западная философия от истоков до наших дней» Книга третья «При этом учение религии должно доставлять священное писание, а философские учения – естественный разум, и это, несомненно, так и произойдет, если я буду правильно и ясно трактовать основы только философии, как я и стараюсь делать». Так, в третьей, уже изданной, посвященный вам части, всякое, как духовное, так и светское правительство, возведено мной к одной и той же высокой власти, причем я использовал наиболее прочные доводы и не вступал в противоречие со Словом Божиим. Теперь же, приведя в порядок и ясно изложив истинные основания физики, я приступаю к тому, чтобы отпугнуть и прогнать эту метафизическую импульсу не посредством борьбы, а посредством дневного света. В этих рассуждениях предвестие приближающейся эпохи просвещения, особенно в финальной части, намек на изгнание метафизической импульсы не с помощью оружия, а лишь светом науки, то есть просвещением разума. Эта тема поднимается также в обращении к читателю, где подчеркивается, что работы Гоббса – философия совсем иного рода, чем метафизические кодексы, а на плод естественного человеческого разума. Мы уже упоминали о влиянии, оказанном на Гоббса работами Бекона. Гоббс даже повторяет беконовское изречение «Цель науки – господство». И уточняет, что философия максимально полезна, поскольку с применением научных норм в морали и политике она сможет предотвратить гражданские войны и бедствия, а следовательно, может обеспечить мир». Мы лучше всего поймем, насколько велика польза философии, особенно физики и геометрии, если наглядно представим себе, как она может содействовать благу человеческого рода и сравним образ жизни тех народов, которые пользуются ее с образом жизни тех, кто лишен ее благ. Своими величайшими успехами человеческий род обязан технике, то есть искусству измерять тела, и их движения, приводить в движение тяжести, воздвигать строения, плавать по морям, производить орудия для всякого употребления, вычислять движения небесных тел, пути звезд, календарь и чертить карту земного шара. Какую огромную пользу извлекают люди из этих наук, легче понять, чем сказать». Этими благами пользуются не только все европейские народы, но и большинство азиатских и некоторые из африканских народов. Народности Америки, однако, равно как и племена, живущие поблизости от обоих полюсов, совершенно лишены этих благ. В чем причина этого? Разве первые более даровиты, чем последние? Разве не обладают все люди одной и той же духовной природой и одними и теми же духовными способностями? Что же имеют одни и не имеют другие? Только философию. Философия таким образом является причиной всех этих благ. Пользу же философии морали, философия моралис и философии государства, философия цивилис, можно оценить не столько по тем выгодам, которые обеспечивает их знания, сколько по тому ущербу, который наносит их незнание. Ибо корень всякого несчастья и всех зол, которые могут быть устранены человеческой изобретательностью, есть война, в особенности война гражданская. Последнее приносит с собой убийство, опустошение и всеобщее обнищание». Основной причиной войн является нежелание людей воевать, ибо воля человека всегда стремится к благу, или по крайней мере к тому, что кажется благом. Нельзя объяснить гражданскую войну и непониманием того, насколько вредны ее последствия, ибо кто же не понимает, что смерть и нищета – огромное зло. Гражданская война возможна только потому, что люди не знают причин войны и мира, ибо только очень немногие занимались исследованием тех обязанностей, выполнение которых обеспечивает упрочение и сохранение мира, то есть исследованием истинных законов гражданского общества. Познание этих законов есть философия морали. Но почему же люди не изучили этой философии, если не потому, что до сих пор никто не дал ясного и точного ее метода? Как же иначе понять то, что в древности греческие, египетские, римские и другие учителя мудрости смогли сделать убедительными для неискушенной философии массы свои бесчисленные учения о природе богов, в истинности которых они сами не были уверены и которые явно были ложны и бессмысленны, а с другой стороны не смогли внушить той же самой массе сознание ее обязанностей, если допустить, что они сами знали эти обязанности. Немногих дошедших до нас сочинений геометров достаточно, чтобы устранить всякие споры по тем вопросам, о которых они трактуют. Можно ли думать, что бесчисленные огромные тома, написанные моралистами, не оказали бы подобного действия, если бы только они содержали несомненные и доказанные истины? Что же другое могло бы быть причиной того, что сочинения одних научны, а сочинения других содержат только звонкие фразы, если не то обстоятельство, что первые написаны людьми, знавшими свой предмет, последние же – людьми, ничего не понимавшими в той науке, которую они излагали, и желавшими только продемонстрировать свое красноречие или свой талант. Я не отрицаю, что книги последнего рода все же в высшей степени приятно читать. Они в большинстве случаев очень ярко написаны и содержат много остроумных мыслей, которые, однако, чаще всего не могут претендовать на всеобщее признание, хотя и высказаны их авторами в форме всеобщности. Поэтому такие сочинения в различные эпохи, в различных местах могут нередко служить так же хорошо для оправдания преступных намерений, как и для формирования правильных понятий об обязанностях по отношению к обществу и государству. Основным недостатком этих сочинений является отсутствие в них точных и твердых принципов, которыми мы могли бы руководствоваться при оценке правильности или неправильности наших действий. Бесполезно устанавливать норму поведения применительно к частным случаям, прежде чем будут найдены эти принципы, а также определенный принцип и мера справедливости и несправедливости, что до настоящего момента еще ни разу не было сделано. Так как из незнания гражданских обязанностей, то есть науки о морали, проистекают гражданские войны, являющиеся величайшим несчастьем человечества, то мы по праву должны ожидать от их познания огромных благ. И так мы видим, как велика польза всеобщей философии, не говоря уже о славе и других радостях, которые она приносит с собой». Эти утверждения представляют собой ясную антитезу классическим положением в наибольшей мере выраженном Аристотелем в метафизике. Философия не стремится к осуществлению чего бы то ни было. Мы не пытаемся извлечь из нее какую-либо выгоду, а занимаемся ею из чистой любви к познанию, то есть в целях созерцания. Теперь новое определение философии станет более ясным. Предмет ее исследования – уже тела, их причины и свойства. Философия не занимается ни Богом, ни тем, что включает в себя божественное откровение, ни историей. Поскольку тела разделяются на а – естественные, природные, неодушевленные, б – естественные, одушевленные, как человек, либо в – искусственные, как государство. Философия вследствие этого делится на три части – Она должна заниматься а. естественными телами, б. умственными способностями и нравами людей, в. обязанностями граждан. Согласно трём разделам философии, Гобс задумал и создал свою знаменитую трилогию о теле, о человеке и о гражданине. Разделы философии можно также обозначить следующим образом – Первое наука о естественных телах и второе наука об искусственных телах, причем в первом разделе две части. Все, что относится к области духовных сущностей и бессодержательных начал, Вообще все бестелесное исключается из философии. Таким образом, Гоббс категорически утверждает, что те, кто хотел бы видеть философию, не связанной с совокупностью тел, должны искать ее в трудах других авторов. Третье. Номинализм, конвенциализм, эмпиризм и чувственный опыт у Гоббса. Рассмотрению тел, Гоббс предпосылает разработанную им логику. Он проделал это по схеме греческой философии, которая, например, эпикурейская всегда предваряла логикой физику и этику. Эта логика возобновила традицию номинализма, существовавшую в английской позднесхоластической философии, приобретя, однако, некоторые элементы картезианского происхождения. Логика вырабатывает правила конкретного правильного способа мышления. Однако для крайнего номиналиста Гоббса наиболее важным является не мышление как таковое, а имя, название. ГОПС считает, что мысли текучие, а поэтому их надо фиксировать или определять знаками или метками, способными восстанавливать в уме прошедшие мысли и даже регистрировать, записывать и систематизировать их, а затем последовательно сообщать их другим. Так появились названия, имена, которые формируются по усмотрению человека. Вот объяснение самого философа. «Имя есть слово, произвольно выбранное нам в качестве метки, чтобы возбуждать в нашем уме мысли, сходные с прежними мыслями и одновременно, будучи, вставленным в предложение и обращенным к кому-либо другому, служить признаком того, какие мысли были и какие не было в уме говорящего. Тот факт, что имена появляются по произволу человека, доказан непрерывным возникновением новых слов и упразднением старых. Гоббс говорит о существовании положительных имен, как, например, человек, растение, и имен отрицательных – не человек, не растение. Положительные и отрицательные наименования нельзя присваивать одновременно и по одной и той же причине одной мыслимой вещи. Это важная трансформация принципа непротиворечивости в духе номинализма. В объективной действительности общим понятиям ничто не соответствует. Поэтому обычные названия их не обозначают. Существуют только индивиды и представления индивидов. Для Гоббса они не больше, чем образы, являющиеся наименованиями названий, а следовательно не относящиеся к действительности и выражающие не природу вещей, а лишь то, что мы о них думаем. Определение, дефиниция, отражает не сущность вещи, как считал Аристотель и вся классическая и средневековая логика, а просто передает значение слова. Дать определение означает лишь снабдить применяемый термин слова значением. Поэтому определение, равно как и слова, произвольны. При соединении слов друг к другу возникает предложение обычно состоящие из одного конкретного имени в функции субъекта и одного абстрактного в функции предиката, соединенных связкой. Как имена, так и первоначальные предложения и аксиомы, являющиеся основными предложениями, представляют собой результат произвольного выбора тех, кто первыми установили имена, названия или их одобрили и утвердили. Например, выражение «человек есть живое существо» истинно, потому что было решено присвоить одной и той же вещи два этих имени. Первоначальные предложения являются ничем иным, как определениями, либо частями определения. Они единственные, начало доказательства, то есть истины, установленные по произвольному усмотрению тех людей, которые внушают и тех, кто слушает. Процесс рассуждения представляет собой связывание или отделение друг от друга названий, определений и предложений в соответствии с правилами, установленными условным соглашением. Гоббс считает, что рассуждать – это то же самое, что производить вычисления, подсчитывать, а если говорить конкретнее, это суммировать и отнимать. Например, человек… Равняется живое существо плюс разумное. Живое существо равняется человек минус разумное. ГОПС не исключает возможности того, что рассуждать может означать также умножать и делить, однако умножение сводится к сложению, тогда как деление обратимо в вычитание. Это концепция рассуждения, понимаемого как составление из частей, расчленение, повторное соединение разрозненных частей и тому подобное, основана на семантемах или лингвистических знаках, которые вместе с соответствующим конвенционалистским фоном изумляют, поскольку содержат в себе предчувствие современной кибернетики. Цитируем два отрывка из «Работы о теле» и из «Левиафана», ставшие очень знаменитыми. «Под рассуждением я подразумеваю исчисление. Вычислять – значит находить сумму складываемых вещей или определить остаток при вычитании чего-либо из другого. Следовательно, рассуждать – значит то же самое, что складывать и вычитать. Если кто-нибудь захочет прибавить – и то же самое, что умножить или делить, то я ничего не буду иметь против этого, так как умножение есть то же самое, что сложение одинаковых слагаемых, а деление – то же, что вычитание одинаковых вычитаемых, повторяемых столько раз, сколько это возможно. Рассуждение сводится таким образом к двум умственным операциям – сложению и вычитанию. Когда человек рассуждает, он лишь образует в уме итоговую сумму путем сложения частей или остаток путем вычитания одной суммы из другой, или, что тоже, если это делается при помощи слов, образует имя целого из соединения имен всех частей или от имени целого и одной части образует имя другой части. И хотя в некоторых вещах, например, в числах, Люди помимо сложения и вычитания называют еще другие действия, как умножение и деление, но эти последние суть то же самое, что первые, ибо умножение есть лишь сложение равных вещей, а деление лишь вычитание какой-нибудь вещи – повторенное столько раз, сколько мы можем. Эти операции свойственны не только числам, но и всякого рода вещам, которые могут быть сложены одна с другой или вычтены одна из другой. Ибо если арифметика учит нас сложению и вычитанию чисел, то геометрия учит нас тем же операциям в отношении линий, фигур, объемных и плоских углов, пропорций, времен, степени, скорости, силы, мощности и тому подобное. Логики учат нас тому же самому в отношении последовательности слоев, складывая вместе два имени, чтобы образовать суждения, и два суждения, чтобы образовать силогизм, и много силлогизмов, чтобы составить доказательства. Из суммы же, или же... Заключение силогизма. Логики вычитают одно предложение, чтобы найти другое. Политики складывают вместе договоры, чтобы найти обязанности людей, а законоведы складывают законы и факты, чтобы найти правильное и неправильное в действиях частных лиц. Одним словом, в отношении всякого предмета, в котором имеют место сложение и вычитание, может быть также и рассуждение. А там, где первые не имеют места, совершенно нечего делать и рассуждению. На основании всего этого мы можем определить то, что подразумевается под словом «рассуждение», когда включаем последнее в число способностей человеческого ума, ибо рассуждение в этом смысле есть не что иное, как подсчитывание, то есть складывание и вычитание связей общих имен с целью отметить и обозначить наши мысли. Я говорю «отметить их», когда мы считаем про себя – и обозначить, когда мы доказываем или сообщаем наши подсчеты другим. Такое понимание процесса мышления, как исчисление, вдохновлено работами Декарта, хотя Гоббс был противником дуализма. Есть и другие отличия принципиального характера. Декарт исходил из первичных истин, которые в силу их интуитивной очевидности обладали определенной гарантией объективности, в то время как Гобс, переместившись в плоскость конвенционализма и крайнего номинализма, отрицает объективность связи между вещами. В заключении следует добавить, что номинализм Гоббса основан не на принципах скептицизма, а скорее на совокупности принципов эмпиризма сенсуализма и феноменализма. С одной стороны, он допускает, что наши мысли, имена, дают представление о находящихся вне нас предметах или их подобия, приходят к нам через чувственный опыт, В человеческом рассудке нет ни одного понятия, содержание которого прежде прошло бы через органы чувств целиком или частично. Все остальное – производное того же происхождения. Иными словами, начало познания по ГОПСу следует искать в чувственном опыте, в ощущении, первоисточник которого находится в материальном мире. Причиной чувств прямо называется внешнее тело или предмет. С другой стороны. Когда Гоббс говорит, что определение отражает не сущность вещи, но то, как мы ее воспринимаем, он совершает приведение к простейшему в духе феноменализма. О сущности мы знаем постольку, поскольку она проявлена внешне. Гоббс придерживается сенсуалистического направления в теории познания, типичного для английской философии, в котором в дальнейшем усилятся тенденции субъективизма. 4. Принцип телесности и механицизма Как уже говорилось, для Гоббса философия – это наука о телах, а точнее можно дополнить – о причинах тел. Образцами этой науки были геометрия Евклида и физика Галилея. Однако между физикой и геометрией существуют значительные различия. Геометрия устанавливает постулаты, а образование фигур зависит от нашего произвольного выбора. Гопс уточняет, именно потому, что мы сами создаем фигуры, получается геометрия, и она доказуема. Мы прекрасно знаем то, что сами делаем строим, устанавливаем и основываем, но мы не можем с такой же точностью познать естественные, природой созданные вещи, потому что не мы их построили. Гоббс делает следующий вывод. Все же из самих свойств с помощью дедукции мы можем доказать, что их причины могли быть теми или иными. То есть даже такие свойства, как твердость, сводятся к чисто количественной характеристике. А поскольку все естественное сотворено природой в развитии, то движение и будет основной причиной. Разумеется, речь идет не о движении в аристотелевском смысле, а скорее о движении с количественными характеристиками, то есть измеряемом математическими и геометрическими способами, в галилеевском смысле. Таким образом, на основе всего двух элементов, первое – Тело, не зависящего от нашего мышления и совпадающего с частью пространства, и второе движение, понимаемого как механическое перемещение тела в пространстве с одного места на другое, Гоббс пытается объяснить всю действительность. На этом основан его материализм, а точнее механистический материализм, в свое время вызвавший столько споров. Впрочем, иной расскажется что Гоббс представляет свое учение о совокупности тел как гипотезу, а не догму. Однако также верно, что иногда он склоняется к тому, чтобы считать основы материальных тел не больше не меньше, как самого Бога. Это вызвало бурное несогласие одних, обвинения со стороны других, от которых он едва успевал защищаться разными способами. Итак, материальное тело и механическое движение объясняют «все на свете». Свойства вещей являются призраками органов чувств, так как по ГОПСу ощущения цвета, звука, запаха и так далее не имеют объективной значимости, а как бы привносятся в мир нашим сознанием. Все так называемые воспринимаемые свойства предмета представляют собой не что иное, как такое же количество разнообразных движений, потому что движение вызывает другое движение. К механическому движению сводимы качественные изменения и сами процессы вырождения и разложения. Вследствие этого процессы познания также можно объяснить с механических позиций. В работе о теле он излагает свои соображения следующим образом. Из всех знакомых нам явлений наиболее удивителен сам факт существования явлений. Сам факт этого ту finest high. Являемость, то есть обстоятельства, что из тел, существующих в природе, некоторые обладают отображениями почти всех вещей, другие же не обладают никакими. Если мы познаем принципы вещей только благодаря явлениям, то в конце концов основой познания этих принципов является чувственное восприятие или ощущение, и из последнего мы черпаем всякое знание». Но и исследование причин ощущения не может иметь в качестве отправного пункта никакое другое явление, кроме самого чувственного ощущения. Однако позднее он начал объяснять ощущения на основе движения, вызванного объектом у чувствующего субъекта, который в свою очередь реагирует еще одним движением, из которого и возникает образ или представление. Движениями также являются чувство удовольствия и боли, стремление и желание, любви и ненависти, и сама воля. Свободы нет, ибо движения разных видов и вытекающие из него механические связи являются строго необходимыми. В работе о теле Гобс рассуждает, и свобода воли или желания не присутствует в человеке больше, чем у других живых существ. Действительно, желанию предшествует собственная причина этого желания, и поэтому сам акт желания не мог бы не следовать за ней, то есть он следует неизбежно. Значит, ни воле людей, ни воле животных не свойственно, чтобы подобная свобода была свободной от необходимости. Если под свободой мы понимаем способность «не желать», а делать то, что хочется, тогда, наверное, такую свободу можно представить как первым, так и вторым. А когда она существует, она одинакова и у людей, и у животных. Очевидно, что если определенное движение предположительно является предшествующей причиной, то из него не обязательно возьмет начало следующее движение – Свобода разрушает обычную связь и вследствие этого нарушает логику теории материальных тел и механицизма. В пределах материализма нет места для свободы. Однако в этих пределах нет также места для объективного блага и зла, а следовательно и для моральных ценностей. Для Гоббса благо – это то, к чему стремятся, а зло – чего избегают. Но в силу того... Что некоторые люди желают одних вещей, а другие нет, одни чего-нибудь избегают, а другие нет, получается, что благо и зло относительны. Даже о самом Боге нельзя сказать, что Он безусловное благо, ибо Бог добр для всех тех, кто взывает к Его имени, но не для тех, кто поносит Его имя, богохульствуя. Значит, благо относится к человеку, месту, времени, обстоятельствам, как утверждал в древности еще софист Протагор. Но если благо относительно, и значит абсолютных ценностей не существует, как можно построить общественную жизнь и создать нравственность? Каким образом можно устроить совместную жизнь людей в одном обществе? Ответом на эти вопросы посвящены два шедевра Гоббса – «О гражданине» и Левиафан. Пятое. Теория абсолютистского государства. В основе предлагаемого Гоббсом устройства общества и государства лежат два допущения – первое во-первых философ допускает, что хотя все блага и относительны среди них тем не менее есть первое и основополагающее благо заключающееся в жизни и ее сохранении следовательно главное зло это смерть. второе. Во-вторых, он отрицает существование естественной справедливости и несправедливости, поскольку нет безусловных ценностей, и утверждает, что они устанавливаются по взаимному согласию, по договору людей, а значит, совершенно и априори принимают вместе со всем, что из него следует». Осью новой политической науки, как совершенной дедуктивной системы, как, например, вроде евклидовой геометрии, являются первое – эгоизм, и второе – конвенционализм или договорное происхождение государства. Чтобы адекватно понять новую политическую концепцию Гоббса, следует вспомнить, что она представляет собой в высшей степени радикальную противоположность классической аристотелевской точки зрения – Стагерид утверждал, что человек – это общественное животное, поскольку в силу своей природы он создан, чтобы жить с другими людьми в политически устроенном обществе. Кроме того, философ уподоблял существование этого общественного животного, то есть человека, жизни и положению других животных, например, пчел и муравьев, которые желают и избегают тех же вещей и, стихийно объединяясь, направляют свои действия на общие цели. Гоббс энергично возражает Аристотелю и приведенному им примеру. По его мнению, каждый человек глубоко отличается от остальных людей и старается обособиться. Он – атом эгоизма. Поэтому он совершенно не связан с остальными людьми стихийным согласием, как это происходит у животных, основанным на естественном стремлении. В действительности, а. Во-первых, между людьми есть поводы и причины для распри, зависти, ненависти, мятежей, которых нет среди животных. Б. Во-вторых, благополучие отдельных животных, живущих в сообществе, не отличается от общего благополучия, в то время как у человека его частное благополучие отличается от общественного. В. В-третьих, животные не способны распознавать недостатков своего общества, тогда как человек их замечает и постоянно вводит новшества, которые создают причины разногласий и войн. Г. В-четвертых, животные не обладают даром речи, которая у людей часто становится трубой войны и мятежей. Д. В-пятых, животные не порицают друг друга, тогда как люди часто осуждают других. Е. И, наконец, у животных согласие естественно, в то время как у людей нет. Следовательно, государство является не естественно, а искусственно. Оно возникает следующим образом. Среди людей, находящихся в догосударственном, естественном состоянии, царит беспредельный эгоизм и злоба. Каждый стремится к удовлетворению своих интересов. Но так как на земле тесно, стремления одних сталкиваются с подобными же стремлениями других и неизбежно возникает притеснение и насилие одних над другими, то есть борьба всех против всех. Каждый хочет уничтожить другого, чтобы очистить место для себя. Кроме того, природа, естественное состояние, не ставит пределов, поэтому каждый имеет право на все. Именно в этом смысле Гоббс использует знаменитую фразу «Homo homini lupus est» «Человек человеку волк» не ради мрачного пессимизма, а в роли выразительного средства» призванного обрисовать положение, которое требуется исправить. Вот слова самого Гоббса. Конечно, правильное обутверждение. И человек человеку Бог, и человек человеку Волк. Первое в том случае, если речь идет об отношениях между собой сограждан, второе, когда речь идет об отношениях между государствами. В первом случае, благодаря справедливости, доброте и прочим мирным добродетелям, человек возвышается до подобия Божия. Во втором, из-за злых и дурных людей, даже людям порядочным, если они хотят сохранить свое существование, приходится прибегать к добродетелям военным, к силе и хитрости, то есть к звериной жестокости. И хотя люди обычно ставят ее в упрек друг другу, В силу врожденной им привычки, видя собственные дела свои в другом и, как в зеркале, принимая правое за левое, а левое за правое, однако естественное право, исходя из необходимости самосохранения личности, не позволяет считать это пороком. В подобной ситуации человек рискует потерять главное благо – собственную жизнь, потому что в любое мгновение он подвергается опасности насильственной смерти. Помимо этого, он не может также посвятить себя промышленной или коммерческой деятельности, не имея гарантии воспользоваться результатами, не может он посвятить себя и развитию ремесел или искусств. Одним словом, каждый человек остается наедине со своим страхом. Человек находит выход из этого положения с помощью двух основных вещей – а. некоторых инстинктов, б. здравого смысла. Инстинкты – это желание предотвратить постоянную борьбу, чтобы сохранить жизнь и потребность добывать все необходимое для существования. Разум здесь следует понимать не столько как цель в себе, сколько как инструмент, пригодный для осуществления вышеупомянутых основных стремлений. Таким образом, появляются естественные законы, представляющие собой рационализацию эгоизма, то есть нормы, позволяющие воплотить в реальность инстинкт самосохранения. По этому вопросу Гоббса дает следующее пояснение – Естественный закон – есть предписание или найденное разумом общее правило, согласно которому человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни и что лишает его средств к ее сохранению, и пренебрегать тем, что он считает наилучшим средством для сохранения жизни. Обычно упоминают первые три как основные естественные законы но в Левиафане Гоббс перечисляет 19. Способ, каким он их ставит и выводит, дает полное представление о применении им геометрического метода рациональной дедукции в приложении к этике, а также о том, как он сумел вновь ввести уже в новой форме те нравственные ценности, которые прежде исключал, но без которых нельзя построить никакого общества. Первое. Предписание или общее правило разума гласит, что всякий человек должен добиваться мира, если у него есть надежда достигнуть его, если же он не может его достигнуть, то он может использовать любые средства, дающие преимущество на войне. Первая часть этого правила содержит первый и основной закон, гласящий, что следует искать мира и следовать ему. Вторая часть есть содержание естественного права, сводящегося к праву защищать себя всеми возможными средствами. Второе. Второй закон приказывает отказаться от права на все, иными словами, от прав, присущих естественному, догосударственному состоянию, являющихся причиной всех человеческих расприй. Итак, в случае согласия на то других – Человек должен согласиться отказаться от права на все вещи в той мере, в какой это необходимо в интересах мира и самозащиты, и довольствоваться такой степенью свободы по отношению к другим людям, которую он допустил бы по отношению к себе. Гобс комментирует это правило словами Евангелия. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Матфей 7.12 И это закон всех людей. Квод, тиби, феери, нонвис, альтери, не фицерис. Чего не хочешь для себя, не делай другим. Третье. Третий закон предписывает, чтобы выполнялись заключенные соглашения. На этой основе зарождается справедливость и несправедливость, Справедливо придерживаться договоренностей, несправедливо их нарушать. За этими тремя основополагающими законами следует 16 остальных, которые мы вкратце рассмотрим. Четвертое. Четвертый закон – благодарность. Возвращать полученные блага, чтобы другие не раскаивались в своих благих деяниях и продолжали их делать. Отсюда берут начало благодарность и неблагодарность. Пятое. Пятый закон – взаимная уступчивость. Рекомендует каждому человеку приспосабливаться к другим. Отсюда появляются общительность и ее противоположность. Шестое. Шестой закон – легко прощать обиды. Предписывает, чтобы, когда будут получены нужные гарантии в отношении будущего, были прощены все те, кто раскаялся и просит прощения. Седьмое. Седьмой закон гласит, что при отмщении, то есть воздаянии злом за зло, люди должны сообразовываться не с размерами совершенного зла, а с размерами того блага, которое последует за отмщением. Несоблюдение этого закона порождает жестокость. Восьмое. Восьмой закон против оскорбления. Ни один человек не должен делом, словом, выражением лица или жестом, выказывать ненависть или презрение другому. Нарушение этого закона – нанесение оскорбления. Девятое. Девятый закон против гордости предписывает каждому человеку признавать другого равным себе от природы. Нарушение этого закона – гордыня. Десятое. Десятый закон. Против надменности. Предписывает, чтобы никто не претендовал на какое-либо право для себя, если он не согласился бы предоставить его любому другому человеку. Отсюда возникают скромность и высокомерие. 11 Одиннадцатый. Одиннадцатый закон. Беспристрастие предписывает тем, кому доверена обязанность судить, разбирать тяжбы двух людей, вести себя справедливо по отношению к обоим. Отсюда берет начало справедливость и беспристрастие. Нарушение этого закона – лицеприятие. Остальные восемь законов предписывают равное использование общих вещей, правило вверять жребию естественному либо установленному по договоренности пользование неделимым имуществом, гарантию неприкосновенности для посредников мира, третейский суд, условия годности для беспристрастного судебного разбирательства, законность свидетельских показаний. Тем не менее, этих законов самих по себе еще недостаточно для построения общества. Нужна еще власть, заставляющая соблюдать законы. Договоры без меча, принуждающего их соблюдать, не годятся для достижения установленной цели. Именно вследствие этого, согласно ГОПСУ, нужно, чтобы все люди избрали одного единственного человека или ассамблею представлять их интересы. Однако ясно видно, что общественный договор заключен не подданными с правителями, а подданными между собой. Совершенно иным будет общественный договор, который предложит Руссо. Правитель остается за рамками договора единственным хранителем тех прав, от которых отказались подданные, а следовательно, единственным, кто сохранил все первоначальные права. Если бы и правитель тоже вошел в договор, гражданские войны нельзя было бы предотвратить, потому что скоро возникли бы различные противоречия рас при в управлении. Власть верховного правителя или ассамблеи, собрания, неделима и абсолютно в этой самой радикальной теории абсолютистского государства, выведены не из Божьей милости, как прежде, а из вышеописанного общественного договора. Поскольку правитель не принимает участие в договоре, получив в свои руки все права граждан, он держит власть непреложно. Он стоит над справедливостью, потому что третье правило, как и все остальные, имеет законную силу для граждан, но не для правителя, монарха. Он может вмешиваться в вопросы общественного мнения, судить, одобрять или запрещать определенные мысли. Все полномочия должны быть сосредоточены в его руках, сама церковь должна ему подчиняться. Значит, государство будет вмешиваться в дела религии, И поскольку Гобс верит в откровения, а следовательно и в Библию, государство гипотетически, им созданное должно, по его мнению, быть посредником также в вопросе толкования священного Писания и религиозной догматики, пресекая таким образом любые поводы для несогласия. Абсолютизм этого государства действительно полный. Шестое. Левиафан и выводы из философии Гупса. В Библии, в книге Иова, глава 40, описан Левиафан, извивающийся, как непобедимое чудище. Поворачивает хвостом своим, как кедром, жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья.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 Остается спокоен, хотя бы Иордан устремился к рту его. Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром? Можешь ли ты удое вытащить Левиафана и веревку схватить за язык его? Именно это имя Левиафан берет Гоббс, чтобы обозначить государство и символически озаглавить работу, обобщающую всю его философию. В какой-то момент он хотел дать книге название «Смертный Бог», потому что ему, государству, под покровительством бессмертного Бога, мы обязаны сохранением мира и нашей жизни. Однако двойное название в высшей степени знаменательно. Абсолютистское государство, созданное им в теории, действительно наполовину монстр и наполовину смертный Бог, как на примере доказывает следующая выдержка. Такая общая власть, которая была бы способна защищать людей от вторжения чужеземцев –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 Таково рождение того великого Левиафана, или, вернее, выражаясь более почтительно, того смертного Бога, которому мы под владычеством бессмертного Бога обязаны своим миром и своей защитой. Ибо благодаря полномочиям, отданным ему каждым отдельным человеком в государстве, Указанный человек или собрание лиц пользуется такой огромной, сосредоточенной в нем силой и властью, что внушаемый этой силой и властью страх делает этого человека или это собрание лиц способным направлять волю всех людей к внутреннему миру и к взаимной помощи против внешних врагов. В этом человеке или собрании лиц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 Гоббса обвиняли в том, что он написал Левиафана, чтобы завоевать симпатии Кромвеля, теоретически узаконив диктатуру, и благодаря этому вернуться на родину. Но обвинения по большей части не обоснованы, потому что корни политического построения философа лежат в самих предпосылках онтологического учения о телах, отрицающего духовное измерение, а значит свободу, равной как объективные и безусловные нравственные ценности, а также в его логическом конвенционализме. Гоббса обвиняли также и в атеизме, но, скорее всего, атеистом он не был. Половину его левиафана занимает тематика, в которой религии и христианства стоят на первом плане. Но верно и то, что его материализм, вопреки его собственным намерениям и утверждениям, порождал непоследовательное отношение к религии и церкви, и даже приводил, если не к отрицанию Бога, то по меньшей мере, к выражению сомнения в его существовании. Источник сложности в философии Гоббса заключается прежде всего в том, что Гоббс механически отрывает одну область знания от другой. Эмпиризм и рационализм, индукция и дедукция остаются не связанными между собой и не переходят одна в другую. Кроме того, применение методов математики и естествознания в философии приводит к возникновению целого ряда опорий, как это случилось с Декартом и в особенно показательной форме, произойдет с Кантом. В любом случае, противоречие философии Гобса характеризует большую часть современной ему философии, находившейся под влиянием Галилеевской научной революции. Глава 9. Джон Локк и создание критического эмпиризма. Первое. Жизнь и сочинение Локка Импиризм был существенной составной частью философии у Бэкона и Гоббса, однако у первого он ограничен тематикой научного опыта, а у второго переплетен с рационализмом и жестко обусловлен материалистической теорией тел. Локк первым сформулировал основы эмпиризма, разработав сенсуалистическую теорию познания. Джон Лок родился в Рингтоне, близ Бристоля, в 1632 году, в том же году, что и Спинозе, в семье адвоката. Образование он получил в Вестминстерской школе, а затем в Оксфордском университете, где в 1658 году получил степень магистра, преподавал греческий язык и риторику, непродолжительное время служил цензором. Лок был весьма недоволен философским образованием, полученным в Оксфорде, называл его перипатетизмом, замутненным неясными словами и бесполезными исследованиями. Схоластический перипатетизм заключается в словесной игре и изысканных рассуждениях. Поэтому нетрудно понять, что он стремился удовлетворить свои научные потребности, изучая медицину, анатомию, физиологию и физику, испытывая заметное влияние физика Эр Бойля. За профессиональную компетенцию его называли доктором Локком. В 1668 году он стал членом престижного лондонского королевского общества, но его там не принимали по причине разногласий, вызываемых его теорией. 1672 год ознаменован важным событием. Он становится врачом домашним воспитателем, а затем секретарем видного политического деятеля, лидера оппозиции лорда Эшли Купера, графа Шефсбери, лорда канцлера Англии и активно включается в политические дела. С 1674 по 1689 год Лок из-за своих политических взглядов был вовлечен в череду головокружительных виражей, наложивших неизгладимый отпечаток на его мировоззрение. В 1675 году, после отставки лорда Эшли, Лок отправился во Францию, где изучил картезианство. С 1679 по 1682 год он снова рядом с графом Шефсбери, успешно вернувшим себе утерянное политическое положение. Однако в 1682 году лорд Эшли втянут в заговор герцога Манмаута против Карла II и в результате гонений со стороны реакции был вынужден бежать в Голландию, где вскоре умер. Через год Локку, также пришлось покинуть Англию и просить убежище в Голландии, где он принял активное участие в подготовке экспедиции Вильгельма Аранского. На родину философ вернулся лишь после так называемой «славной революции». В 1689 году Вильгельм Аранский вместе с женой Марией Стюарт приглашены парламентом занять английский трон. Таким образом, компромисс между английской буржуазии и феодальной аристократии привел к полной победе сторонников режима парламентарной монархии, за которую всегда боролся Лок. Поэтому, вернувшись в Лондон, он нашел заслуженные плоды своей деятельности, должности и почести, а слава о нем разошлась по всей Европе. Тем не менее, он отклонил даже самые заманчивые предложения, чтобы посвятить себя главным образом литературной деятельности. В 1691 года Лок перебрался в замок Отц в графстве Эссекс в качестве гостя сэра Фрэнсиса Мэшема и его супруги Демерис Кэдвард, дочери философа Ральфа Кэдварда. Там и умер в 1704 году. Шедевром Локка стал знаменитый опыт о человеческом разуме, его основное философское произведение результат почти 20-летнего труда опубликованный в 1690 году затем увидела свет его работы письма о веротерпимости а в год выхода из печати опыта были опубликованы два трактата о государственном правлении в 1693 году были напечатаны мысли о воспитании а в 1695 разумность христианства уже после смерти автора Вышли из печати некоторые произведения, среди которых большой интерес представляют две работы – «Пересказ и примечание к посланиям святого Павла к галатам, коринфянам, римлянам, ефесянам» и «Опыт для понимания посланий святого Павла». В зоне интересов Лолка были три темы – а. гносиология, ставшая предметом опытов, Б. Этико-политические вопросы, нашедшие свое выражение, помимо практического аспекта, в сочинениях на эту тему. В. Сфера религии, на которой философ сконцентрировал внимание главным образом в последние годы жизни. К ним можно добавить и четвертый предмет – педагогику. Лок выступил теоретиком новой буржуазной науки о воспитании в нескольких работах, важнейшая из которых – «Мысли о воспитании». Второе. Задача и программа опыта о человеческом разумении. Бекон писал, что безотлагательной необходимостью является введение лучшего и более совершенного применения разума. Лок сделал эту задачу программной и реализовал ее. Однако для него важно было не проверить применение человеческого разума в определенных областях познания, а исследовать сам разум, его способности, функции и пределы. Поэтому речь идет об исследовании не объектов, но самого субъекта. Центр интересов современной философии намечается все более отчетливо, и уже довольно ясно вырисовывается путь, который поведет к кантианскому критицизму как к конечной цели. Задачей становится установление генезиса, природы и значимости человеческого понимания и особенно необходимость определить пределы, в которых человеческий разум может и должен действовать, а также границы, за которые нельзя выходить, то есть именно области, закрытые для разума в силу его структуры. Во вводном письме к читателю, предваряющим опыт о человеческом разумении, Лок рассказывает, как зародилась идея этого исследования – Пять-шесть моих друзей, встретившись у меня в доме и рассуждая друг с другом о предметах, весьма далеких от настоящего, скоро должны были остановиться перед затруднениями, вставшими со всех сторон. После того, как некоторое время мы пробыли в замешательстве, ни на шаг не приблизившись к разрешению смутивших нас сомнений, пришло мне на ум, что мы пошли по ложному пути и что прежде чем... Придаться такого рода исследованиям необходимо было изучить свои собственные способности и посмотреть, какими предметами наш разум способен заниматься, а какими нет. Это я и предложил своим друзьям, которые охотно согласились со мной. Затем было решено, что это и должно стать предметом нашего первого исследования». Несколько торопливых, необработанных мыслей о предмете, которого я раньше никогда не исследовал, изложенных мною перед нашим ближайшим Собрания были первым введением к настоящему рассуждению, которое, начавшись таким образом случайно, было по просьбам продолжено. Оно писалось несвязными отрывками, снова возобновлялось после долгих промежутков забвения, когда позволяли мое расположение духа или обстоятельства, и, наконец, в уединении, где заботы о моем здоровье дали мне досуг, было приведено в тот порядок, в каком ты его видишь теперь. Общий замысел и цели опыта и новой философии Лока критически осмысленные, отражены в введении являющимся ключом ко всей работе. Знание своих познавательных способностей предохраняет нас от скептицизма и умственной бездеятельности. Когда мы будем знать свои силы, мы будем лучше знать, что можем предпринять с надеждой на успех. Когда мы хорошенько обследуем свои умственные силы и произведем оценку того, чего можно ждать от них, у нас, с одной стороны, не будет склонности оставаться в бездействии и вообще не давать работы своему мышлению, не имея надежды знать что-нибудь. С другой стороны, мы не будем ставить под сомнение все и отрицать всякое знание на том основании, что некоторые вещи непостижимы.